Роберт Рождественский. Опять приходит тема. Опять приходит тема. Негаданно, нежданно. Литература — дело. Литература — дама. Литература — правда. И пуля пистолете. Литература — прачка. Литература леди, Скрываемого возраста Музейной красоты. По должности, как водится, Она с любым на «ты». К ней подъезжают кланяясь, Стремятся сыновья, Стоят в сторонке классики, Ленивые мужья. Исследуя за полдником Критические поведения, Пончики одни идут в работники, Другие — в полюбовники. Ведут себя придерзко, Хватают за коленку. Один прозаик детский Съел взрослого коллегу. В рубашечках сатиновых Кто шуриный Кто в гевери. Упала ветка с дерева, Зашибла двух сатириков. Прилянницы — Пленянники с портфелями с шумой Дымятся, как времянки, холодной зимой, Влезают на катурных в типичное не то. Мадам, литература, а я у вас...